Итоги. «Вот так в Бастилии закончилась история важного, простого слуги Эсташа Даже», — сказал месси Антуан. «История, оставившая нам с вами одни вопросы. Почему в Пеньероле узник ходил без маски? Почему тогда его лицо никого не тревожило? Почему впоследствии король начинает так бояться его лица? И почему в заключении в Пеньероле ему не присылали тонкого белья и кружев?» И Ел он на обычной оловянной посуде и носил тюремную одежду. Более того, его содержали как слугу и заставляли работать слугой у Фуке. Но тогда отчего на острове Сент-Маргерет так удивительно все меняется? Его содержат как арестанта-вельможу. И, наконец, почему в Бастилии ему надевают маску на лицо? «У вас есть какая-нибудь версия, милейший доктор Ватсон?» Насмешливо обратился ко мне миссия Антуан. — У доктора Ватсона никакой версии нет, — торопливо сказал я. — Я понял. Мы подошли к разгадке.